Глава 8. Заместитель начальника имперской службы безопасности и ведущий аналитик страны Илья Орлов вышел из самолета и огляделся по сторонам. Костя разрешил воспользоваться самолетом клана, который был гораздо комфортнее, чем самолеты службы безопасности. Вот только пилот по привычке сразу же зарулил в ангар, который у правящего клана присутствовали в каждом городе Российской империи, в котором был аэропорт. И теперь Илья размышлял о том, где ему встретиться со встречающими. «Илья Сергеевич?» Негромкий голос, раздавшийся чуть в стороне от выхода из ангара, заставил Орлова обернуться. «Валентин Петрович?» Илья шагнул к нему, протягивая руку. «Я гадал, где же мы с вами пересечёмся?» «Я сразу же сюда поспешил, когда узнал, что самолёт клана Орловых заходит на посадку. Мне не поступало сообщений, что кроме вас кто-то ещё из Орловых решил посетить Владивосток». «Востриков пожал руку Илье. Так что понять, что это именно вы прилетели, совсем несложно. Хотя я думал, что вы телепортируетесь. В отличие от главы моего клана, я вполне могу думать в самолете и не являюсь фанатом телепортации. Пара часов ничего бы не решила, и я...» «Хм...» — перебил его Востриков. А «Вот это как сказать, Илья Сергеевич. С другой стороны, может, и хорошо, что вы лететь решили. Сердце у меня слабое, я и так капли пил, когда думал, как перед вами отчитываться буду». А что бы со мной произошло, если бы пришлось перед Матвеем Игоревичем и перед Его Величеством ответ держать? Так что правду говорят, что не делается всё к лучшему». Илья почувствовал, как короткие волосы на затылке приподнялись от плохого предчувствия. Он пристально посмотрел на начальника местного отделения службы безопасности. Востриков не имел отношения к кланам от слова «совсем». Не обладая даром, он, тем не менее, был чертовски умным и изворотливым типом. В наличии у него сердца Илья очень сильно сомневался. И тут такое. Что произошло? Илья нахмурился, а Востриков вздохнул и ответил. «Пойдёмте к машине, Илья Сергеевич. Здесь не самое лучшее место, чтобы говорить о подобных вещах». И он весьма настойчиво потащил Орлова из ангара. Возле аэропорта ждала машина. Водителя видно не было, а когда Востриков полез за руль, стало ясно почему. Сам Илья, как и Матвей Подоров, предпочитал водить машину самостоятельно, поэтому не удивился подобному положению дел. Сев на пассажирское сиденье рядом с водителем, он нетерпеливо повторил вопрос. «Что произошло, Валентин Петрович?» «Нападение на клан Ивановых, вот что произошло». Ивостриков завел машину. «Как только я получил от вас указание, сразу же отправил группу к дому клана. Усадьба в 20 километрах от Владивостока располагалась. Клан маленький, жили они всегда скромно. Пока Паша не женился на этой гадине. Уж не знаю, чем она его взяла». Востриков покачал головой. Ивановы были замкнуты. Про клан вообще ничего не известно. Павел уехал в расположение своей части, когда разразился скандал. Его идиотка жена потащила сына к камню определения в нашем месте силы. Там выяснилось, что у него нет семейного дара. Только огонь из стихийных, как и у всех Ивановых. Она визжала так, что до Владивостока отголоски докатились. Правда, я так и не понял, что там у них не то с семейным даром. Вроде редкий... Так ведь у каждого клана семейный дар, редкий, и уникальный. Разве нет? Семейный дар Воновых это нечто за гранью, процедил Илья. И я их прекрасно понимаю в том, что они хотели сохранить его принадлежность в тайне, но в связи со скандалом, кое что вышло наружу, я правильно понимаю. Илья не сводил пристального взгляда с Вострикова. "Наверное", он потершую, держа руль одной рукой. "Я не являюсь специалистом по кланам, вы же понимаете. В мою работу не входит умение разбираться в дарах". «Наличие гнили и склонности к предательству от наличия дара не зависит. Так что вот именно с этим вопросом я не смогу помочь. А мой зам вполне. Парень из маленького клана, почти такого же, как Ивановы. Очень толковый. Для него откровением было, когда он узнал, что многие сыновья правящего клана служат в нашей конторе». Востриков хмыкнул. «Нападение», — напомнил ему Илья, чувствуя, что от напряжения у него скоро лопнет голова. «Да, нападение». «Как я уже говорил, клан Ивановых маленький. Что-то больше стандартного контура охраны позволить себе не может. Когда мои ребята подъехали, чтобы оставаться с 16-летним главой клана, на усадьбу напали». Он замолчал. «Вырезали всех. Командир моего отряда успел подать сигнал тревоги, и связь оборвалась. Когда мы приехали, то никого не застали в живых. А Татьяна Иванова, по моим данным, уехала не так давно в столицу, поэтому её тело не обнаружилось». «Кто?» Илья почувствовал, как на лице сыграли желваки». «Не знаю. Эти твари не оставили следов. Магические эманации уже развеялись, когда мы прилетели. А все следы были ликвидированы. Они даже пули из тел вытащили. И из усадьбы вынесли всё, включая, по-моему, пыль». Востриков скрипнул зубами. «Это происшествие даже на него произвело впечатление, несмотря на жёсткость и кажущуюся непробиваемость». «Вот я и говорю. Хорошо, что вы, Илья Сергеевич, прилетели, а они переместились. Вы же с ребятами бы поехали». И не факт, что смогли бы спастись и как-то помочь остальным. «Мне нужна информация, чтобы я смог запустить анализ». Илья потер виски. «Мне нужно попасть на место». «Я понял. Сейчас в отель вас отвезу, чтобы вы заселились, а потом поедем. Группа силовой поддержки уже ждет». Востриков покосился на Орлова. «Я могу узнать, что за херня происходит вокруг мелкого, никому не нужного клана. Поймите меня правильно, но я хочу знать, из-за чего погибли мои ребята». «Вы знаете, что дочь клана Ольга учится в специальной школе вместе с детьми из ближнего круга императора?» Илья выпрямился. Всё он говорить не собирался, но кое-что Востриков должен знать. Он не сказал в телефонном разговоре даже о том, что Татьяна Иванова, мачеха Ольги, погибла. И он должен был предположить подобный исход вашу мать, особенно после того, как снайпера отлавливал. «Да, я что-то слышал об этом. Девочке повезло. Такими связями она никогда не обзавелась бы в любой другой ситуации». «Да уж», — Илья усмехнулся. «У неё с великим князем Андреем завязался роман. После некоторых уточнений император Константин счёл Ольгу приемлемой партией для своего старшего сына и позволил ему сделать предложение дочери клана Ивановых. После довольно длительных раздумий, надо сказать, Ольга приняла предложение Андрея, и на днях они официально объявили о помолвке». «О как! Ничего себе!» Востриков присвистнул и снова покосился на Илью. «По-моему, я должен был об этом знать, вам не кажется?» «Сейчас знаете», — резко ответил Илья. «Мы не предполагали вот этого». Он замолчал, соображая, что может сказать, а что Вострикову знать не обязательно. Возникло недопонимание. Как выяснилось, глава клана Ольги хотел обручить её с кем-то. Надо ли говорить, что великому князю это не понравилось? Тем более, что в этот день, как раз перед тем, как Ольге сообщили радостную новость, она, наконец, уступила домогательствам Андрея, приняв его предложение. «Если глава клана, как и я, был не в курсе, он имел право...» «Нет, не имел», — прервал его Илья. У него было заключено соглашение с Матвеем Подоровым, что до окончания учёбы эти глупые мысли не должны даже близко приближаться к голове главы клана Ивановых. И ему просто не успели сообщить о решении императора. Конечно, чисто теоретически, этот мальчишка мог послать Костю подальше, но вы серьёзно думаете, что какой-то Иванов пошёл бы на конфронтацию с Орловыми из-за дочери клана?» «Сомневаюсь», — Востриков поёжился. «Тогда я совсем запутался. Если было соглашение, то кому, вопреки дружескому совету Матвея Игоревича, не делать этого, Данька мог пообещать Ольгу. Это и хотел узнать великий князь, отправившись с Подровом и главой клана Ушаковых на вокзал, чтобы встретить мачеху своей невесты и выяснить подробности. Я бы не хотел оказаться на месте Таньки», — после секундной паузы сообщил Востриков. Я тоже, особенно учитывая то, что ее убили. Сработал снайпер. Произошло это на глазах встречающих, и вопрос, за кого хотели отдать Ольгу, остается открытым, потому что выяснить это у главы присекшегося клана мы не сможем по понятным причинам. А при чем здесь семейные дары Вановых? Востриков затормозил перед отелем. Я не знаю, может быть и ни при чем. Илья покачал головой. Может быть, удар был направлен на Андрея. Мне нужна информация. Пока я устраиваюсь-под тени сюда силовиков, «И поручу кому-нибудь выяснить, за кого хотели выдать Ольгу Иванову. Информация нужна будет мне к вечеру». Орлов отбросил все церемонии. Дело принимало паршивый оборот, он не знал, в какую сторону кидаться. Выходя из машины и направляясь к отелю, Илья достал трубку и набрал номер. Когда ему ответили, он быстро проговорил. «Матвей, у нас просто охренительные проблемы. Вечером я попробую сделать предварительный анализ, но уже сейчас могу дать совет. Убирайте детей из столицы к чёртовой матери». Костя хотел их на море отправить, вот пускай и отправляет. Там они будут в одном месте собраны, и их будет гораздо проще охранять. Мы с Ромкой попали в пробку и приехали домой только через час. К рабочему кабинету отца бежали бегом. Ворвавшись в приёмную, я попробовал выровнять дыхание, но у меня почти минуту ничего не получалось. Впрочем, это неудивительно, учитывая, с какой скоростью мы сюда неслись. «Отдышитесь!» — Рыжов вышел из-за стола и подошёл к нам. Быстро поправил ворот моей рубашки и протянул Ромке расческу. «Что там?» — я кивнул на дверь кабинета. «К чему такая спешка?» «Увидите», — Рыжов усмехнулся. «Предупреждаю, это может оказаться неожиданным, поэтому постарайтесь сохранить невозмутимость». «Олег, хотя бы намекни», — Ромка протянул ему расческу. «Это будет неинтересно, Рома», — Рыжов осмотрел нас и указал на дверь. «Идите». И он ловко втолкнул нас в кабинет, закрывая за нами дверь. Отец сидел за накрытым столом с женщиной в возрасте. Высокая блондинка со строгим лицом повернулась на звук открываемой двери. «Наконец-то!» — проговорил отец, вставая из-за стола. «Вас откуда Рыжов выковыривал?» «Мы в пробку попали», — ответил я, поглядывая на женщину с опаской. «Я звонил Рыжову, чтобы сказать, что мы задерживаемся». Андрей, это было почти час назад», — отец покачал головой. «Подойдите сюда. Познакомьтесь со своей прабабушкой со стороны матери». Анастасия Григорьевна Селезнёва. Он указал на женщину, а потом махнул в нашу сторону. Андрей и Роман. «Пробабушка?» — мы с Ромкой переглянулись. Вот на прабабушку женщина точно не тянула. На бабушку ещё куда не шло. Это Анастасия нисколько не старше Марии Керн выглядит. «Я рада, наконец-то, познакомиться с наследником престола и его братом». Она встала и наклонила голову, обозначая поклон. «Вот как. Не правнуки, а наследник и его брат». Забавное у неё представление о родственных связях. Анастасия тем временем повернулась к отцу. «Я очень рада, что вы разрешили мне взглянуть на мальчиков. Это не только большая честь, но и искренняя радость прабабушки». Мы с Ромой переглянулись. Слишком радостной она не выглядела, скорее предельно сосредоточенной. «Но я хотела бы уточнить, где ваша дочь, ваше величество?» «Юлия занята», — ответил отец, а его глаза сверкнули. «К тому же её присутствие здесь не обязательно». «Да, но...» «Анастасия Григорьевна, я был с моими детьми вместе с Силой, и я знаю, в ком из них пробудился дар Малефика. И нет, это не Юлия. Ваша внучка родила мне только сыновей, и Юля даже теоретически не могла унаследовать семейный дар Селезнёвых», сообщил ей отец. «Вы можете определить, кто из моих сыновей унаследовал этот жуткий дар?» «Я вам уже объясняла, Ваше Величество, что это невозможно». В голосе прабабки прозвучало раздражение. «Мальчики не могут быть малефиками. Вы позволите мне призвать дар?» «Да, действуйте». Отец сложил руки на груди, а я сделал шаг назад. Кажется, я догадываюсь, зачем она пришла. Если, конечно, отец сам её не нашёл и не вытащил во дворец. Потому что вопрос обучения Ромке, прежде всего, контролю, оставался открытым. Отец сделал шаг в мою сторону, и через мгновение вокруг нас с ним образовалась сероватая плёнка савана смерти, одного из немногих щитов некромантов». Анастасия же скользнула в сторону Ромки, который стоял к ней ближе и схватила его за руку. «Вот, я же говори...» И тут её словно под дых ударили. Она согнулась пополам, хватая ртом воздух и прохрипела: «Но это невозможно! Невозможно!» «Рома, помоги своей прабабушке сесть!» Отец нахмурился, но остался стоять рядом со мной, а щит вокруг нас стал ещё плотнее. Ромка растерянно кивнул и шагнул к Анастасии, чтобы поддержать её, но она замахала руками. «Нет, не прикасайся. Сейчас я дух переведу». Она доковыляла до стула и упала на него. Почти минуту сидела, не шевеляясь, а потом выпрямилась и уставилась на меня. «Вы не некромант, ваше высочество». «Эм, нет, я не некромант». Я покачал головой и с тревогой взглянул на отца. Но он задумчиво смотрел на Анастасию и не заметил моих взглядов. «Как вы стоите под щитом мрака». У меня сложилось впечатление, что она говорит со мной, чтобы подольше не смотреть на Ромку. «Я не слишком чувствителен к магии смерти», — осторожно ответил я. «Ты убедилась?» — прервал меня отец. Он смотрел на Анастасию насмешливо и уже даже не пытался соблюдать условности. «Это... мне нужно еще немного времени», — она прикрыла глаза. «Очень мощный дар. Я такого давно не видела». «Честно, я вообще не ощущаю в себе этого чертова дара». — процедил Рома. — А вот это совершенно нормально. И самое главное, что вам предстоит — почувствовать дар Малифика, пока вы не натворили бед. Похоже, Анастасия пришла в себя. Обращалась она к нам всё так же на «вы», и её совершенно не волновал тот факт, что отец отбросил политесы. Как это произошло, Ваше Величество? — она заломила руки. — Дар Романа не похож на мой... «Он сильнее, я не смогу его перехватить, если вдруг этот дар вырвется из-под контроля». «Ты у меня спрашиваешь?» Отец убрал дар, и я смог подойти к брату. «Я никогда не владел даром проклинателя. Вообще никогда». Зачем-то добавил он в полголоса. «Как ты предлагаешь проводить занятия?» «Не знаю», — она покачала головой. «Лучше всего, если мальчик переедет в дом нашего клана». «Нет, это исключено». Сразу же прервал ее отец, нахмурившись. «Могу предложить в качестве альтернативы тебе самой переехать во дворец. Проклятия имеют форму?» «Вы имеете в виду заклинания, Ваше Величество?» Спросила Анастасия, отец согласно кивнул. «Некоторые имеют, но их мало. Я думаю, что заклинания создали прежде всего для того, чтобы обучать контролю. Так проще». «С этим не поспоришь», — хмыкнул отец, — и направился к двери, чтобы поручить Рыжову приготовить комнаты прабабки. «Где-нибудь подальше от нашего крыла, я надеюсь». У Ромки зазвонил телефон. Он посмотрел на номер, удивлённо хмыкнул и поднял трубку к уху. Я стоял совсем близко, и мне было слышно всё, что говорит ему собеседник. «Роман, я сумел найти водителя фуры», — голос рога возвучал глухо. «Только, когда он скрылся, не сумев вас раскатать по дороге, с ним начали происходить странные вещи». Сначала лопнули сразу четыре колеса, а он уже сумел вырваться за город к тому времени. Пока он их менял, подломился домкрат. Этот козёл едва успел отпрыгнуть, чуть его не придавило. Проехал ещё немного, закончился заряд в матрице двигателя. И напоследок этот неудачник пошёл отлить и нарвался на рой земляных пчёл. Его едва опознали, когда нашли в кювете. Как будто проклял кто-то. Только вот теперь невозможно узнать, кто же его нанял. «Я тебя услышал, спасибо». И Ромка преувеличенно аккуратно положил телефон в карман. «Так, тебе срочно нужно начинать обучение, вот прямо сейчас же», протянул я, глядя на брата. «А то я сам не понял». Он медленно провёл рукой по лицу. «Этого урода не жаль, он всё равно не жилец был, его бы всё равно удавили. Кто первым добрался, тот и удавил бы». Ромка разглядывал свои руки. «Плохо, что информацию не получить, а ещё хуже, что я действительно не знаю, как это произошло. Я не призывал дар, Андрей». «Она права, ты должен прежде всего научиться его чувствовать, остальное потом наверстаешь». Я положил ему руку на плечо и сжал. Ромка благодарно кивнул. «Тогда я пошел сдаваться Щукину. Завтра едем вместе заниматься твоим делом. Вообще не так я себе летние каникулы представлял. Далеко не так».